Глава тридцать пятая. К тюрьме. «Я приду к вам. Приду!» Верная своему обещанию, Бланш Вернон вернулась к себе в комнату. Торопливо схватив плащ и шляпу, она направилась к лестнице. «Вы с ума сошли, миссо!» — кричала Мулатка, вставая в дверях с намерением помешать ей. «Что скажет ваш отец? Там снаружи опасно. Ради любви дорогого Иисуса. Мисси, Бланш, не думайте выходить на улицы. Опасности нет!» «Даже если есть, мне все равно. Уйди с дороги, Сэби, или я опоздаю. Уйди, говорю тебе». «О, масса, Фримен!» — обратилась Сабина к слуге, который, услышав возбужденный диалог, вышел из прихожей. «Вы видите, что собирается делать ваша молодая хозяйка?» «В чем дело, мисс Бланш?» «Ни в чем, Фримен. Сабина поднимает шум из-за пустяка. Я только хочу найти папу. Кто-нибудь из вас собирается помешать мне?» Эти слова были произнесены тоном, который слуги английской аристократии привыкли уважать, и Бланш Вернон, хоть еще и ребенок, привыкла к их повиновению. Прежде чем Фримен смог ответить, она вышла из комнаты и начала спускаться по лестнице. Сабина бросилась за ней. Она больше не пыталась ей помешать, хотела только сопровождать хозяйку. Шляпка Сабине не нужна. Белый тюрбан был ее постоянным главным убором, и в доме, и вне его. Фримен, схватив шляпу, последовал за ними. Выйдя на улицу, девушка ни на мгновение не остановилась. Она сразу повернула в том направлении, куда увели пленника. По-прежнему группами проходили отряды. Возбужденно шли горожане. То в одну сторону, то в другую. По широкой мостовой и в саду Тюэльри скакали драгуны. Во дворе Тюэльри за железной изгородью было полно людей в мундирах. Слышались громкие возгласы, раскатистый бой барабанов и резкие звуки труб. Дальше в направлении бульваров. Раздавался постоянный треск. Девушка знала, что это мушкетный огонь, который смешивается с гулом канонады. Она не знала, что все это означает. На улицах Парижа и вокруг тюэль всегда много солдат, марширующие отряды, бой барабанов, звуки трупа стрельба. Здесь повседневные события. Ибо почти ежедневно происходят парады и военные упражнения. Только сегодня солдаты кажутся более возбужденными. Они более грубо ведут себя по отношению к прохожим. А с испуганным видом быстро уходит Несколько человек бегут, словно в поисках убежища. Девушка заметила это, но не обратила внимания. Она быстро шла вперед. Сабина рядом. фриман несколько позади. Бланш разглядывал тротуары, как будто кого-то искала. Она рассматривала толпу в поисках ярких мундиров зуавов. Наконец она издала восклицание, свидетельствовавшее, что наконец нашла. В стоярдах впереди видна была группа в восточных костюмах, В середине шел человек в гражданском, явно пленник. Это был тот, кто заставил ее пуститься в такое опасное путешествие. Неожиданно группа свернула с улицы и провела пленника ворота, которые охранялись часовыми и были окружены множеством солдат, тоже зуавов. «Месье!» Бланш остановилась перед воротами и обратилась к одному из солдат. «Почему этого джентльмена арестовали?» Она говорила по-французски, и солдат без труда ее понял. «Ха-ха!» Насмешливо ответил он. шутливо отдав честь и наклонившись так, что его волосатое лицо едва не коснулось ее розовых щек. «Моя красивая белая голубка с золотыми волосами. О каком джентльмене вы спрашиваете?» «О том, которого провели сюда». И она указала на закрытые ворота. «Парблю! Малышка, такого описания недостаточно. За последние полчаса сюда их провело два десятка, и все джентльмены, я думаю, по крайней мере, леди среди них не было». «Я спрашиваю о самом последнем. С тех пор никого не было». «О последнем? О последнем. Сейчас подумаю. Наверное, его взяли по той же причине, что и остальных». «А какая это причина, месье?» «Клянусь богом. Не могу сказать, мое солнышко. А почему он вас так интересует? Вы ведь не его сестра?» «Это вижу, что нет». Продолжал солдат, посмотрев на Сабину и Фримена. став несколько почтительней при виде слуги в ливреи. «Вы должно быть англичанка?» «Да». «Если немного подождете?» «Сказал Зуав. Я зайду туда и спрошу». «Пожалуйста, месье». Отойдя немного в сторону, Сабина и Фримен защищали ее от толчков. Блан ждала возвращения солдата. Как и обещал, он скоро вернулся, но никакой информации не сообщил. Мог только сказать, что у молодого человека арестовали за какое-то политическое преступление. Он помешал солдатам исполнять их долг. «Может быть, месье был слишком неосторожен?» — добавил солдат шепотом. «Наверное, кричал «Да здравствует, республика!» А пароль сегодня «Да здравствует, император!» Он тоже как будто англичанин. Ваш родственник, мадмуазель?» «О, нет!» — ответила девушка, торопливо отворачиваясь и даже не сказав «мерси», человеку, который помог ей. Пошли, Сабина, нужно возвращаться домой. А вы, фримен бегите в английское посольство. Если не найдете там папу, отправляйтесь искать его. Ищите по всему Парижу, если понадобится. Скажите, что он нужен, что я его жду. Приведите его с собой. Дорогой Фримин, пообещайте, что вы не станете терять ни минуты. Это тот самый джентльмен, который спас мне жизнь в Ливерпуле. Вы ведь помните это. Если в этом ужасном городе что-нибудь с ним случится, идите быстрее Возьмите это. Вам может понадобиться экипаж. Скажите папе, скажите лорду с Вы знаете, что сказать. Быстрее, быстрее. И половина монет, которые перешли в его руку, хватило бы, чтобы поторопить слугу. Не возражая, он заторопился в направлении английского посольства, а его молодая хозяйка вернулась домой. Ожидать прихода отца.